Глава третья. Военная часть. Почему-то желание сбежать ни у кого не возникло, точнее, мысль об этом промелькнула и исчезла. Что-то было настораживающее в этом майоре Волкове, как он представился. В полной темноте Лада следовала за майором и не понимала, почему ни посвист, ни лель не оглушат этого Волкова. И куда делись еровит с краком? Бездействие ребят вскоре выяснилось. Майора дожидались ещё двое. Солдаты были вооружены автоматами. Ладу и остальных загрузили в уазик цвета хаки. Майор сел вперёд рядом с водителем. Ребята разместились на заднем сиденье. Солдаты остались в лесу, видимо, ждали кого-то ещё. «И зачем вам это понадобилось?» Безо всякого предисловия спросил майор. Лада взглянула на ребят. О чём это он? Но Лель лишь пожал плечами, ничего не ответив. «Сбежали из дома», — продолжил Волков. «Родители с ума сходят. В школе учителя и одноклассники волнуются, а им героями захотелось стать». Лада замерла. «Какие родители? Ее же умерли. Что-то здесь не так». «А разве нельзя?» — бросил пробный камень посвист. «Можно», — ответил майор, — «но не вам. Вам не положено». «Почему?» Лель поддержал игру брата. «Об этом у нас будет отдельный разговор». Волков свернул беседу. Уазик быстро передвигался по грунтовой дороге, подпрыгивая на ухабах. Лада больно ударялась каждый раз о жесткое сиденье, хотя пыталась держаться за боковой поручень. За окном была все та же Ерилина роща, значит, ее с ребятами не выбросила в другую реальность. Они были в золотом царстве. И это никак не укладывалось в голове, ведь див и явь давно разделились. Как же Чернобогу удалось изменить свой мир? Но все размышления об этом заходили в тупик. Они выехали на бетонку. Водитель прибавил газ, ерели на роще по бокам дороги была обнесена трёхметровым железным забором, поверх которого натянули колючую проволоку. Майор пояснил: "В час секретный приходится принимать особые меры безопасности". Эта фраза породила новые вопросы, но задавать их значит выдать себя. В воздухе летал геликоптер, просматривая пространство вокруг. Шум от винтов усиливался, и вместе с ним росла тревога. Во что они вляпались? В полном молчании они подкатили к бронированной двери в бетонном заборе. Часовые проверили документы у майора и водителя и пропустили уазик внутрь. Волков передал Ладу Леле и Посвисту двум солдатам. Те повели ребят в одноэтажное здание, построенное из серого кирпича. Солдаты проводили Ладу с друзьями в один из кабинетов и велели ждать. Лада хотела узнать у остальных, что всё это значит, но Лель ощутимо наступил ей на ногу. Минут через 10 к ним вошёл пожилой мужчина в камуфляже и представился. Полковник Прохоров. Можете обращаться ко мне, Николай Степанович». Он включил компьютер и дождался, когда на экране появится заставка операционной системы. «Ну что?» — начал он. «Сперва я хочу поздравить вас с успешным прибытием в нашу часть. Когда выяснилось, куда вы подались, я не верил, что вы доберетесь. Места здесь труднопроходимые, а вы справились». Посвист и Лель обменялись быстрыми взглядами. «А как вы выяснили?» уточнил Лель. Николай Степанович, что-то пролеснул на экране монитора и ответил. Вы же Матвей Правов, 18 лет, верно? Лель кивнул. Ну вот. Мы выяснили, что вы взломали защитную систему нашей воянки под названием Молодильные яблоки. И особенно интересовались частью Дети Чернобога. Так что ваша цель была не секретом. Лель замер с открытым ртом. По его лицу было видно, как он пытается утрясти все эти сведения. Николай Степанович поднял руки. Поймите, я вас не ругаю. Пусть лучше это сделает патриотически настроенный молодой человек, чем внешний враг. Вы ведь решили помочь своей подруге? Он мотнул головой в ладину сторону. Предположим, ушёл от ответа Лель. Николай Степанович улыбнулся. Молодец, своих не выдаёшь. Но повторюсь, я не собираюсь вас наказывать. Лада Берендеева обратилась он к ней. Мы понимаем ваше горе после смерти близких, но ваши опекуны, родители вашей же подруги Насти Старостиной, очень волнуются. Они хорошие люди, и вы не должны были их подводить. Он особенно подчеркнул последнее слово. Я Лада попыталась сказать что-то вразумительное, но Николай Степанович перебил её. Мы сочувствуем и разделяем вашу ярость, лада Берендеева. В гибели вашей семьи виноваты враги нашего государства. Но поймите, вам всего 18 лет. Вы должны закончить школу, продолжить образование. Дети Чернобога элитная часть. Чтобы попасть в неё, нужно дождаться, когда вам исполнится 22 года. И то, только при соответствующей физической подготовке. Он взял паузу и вновь заглянул в монитор. Так что, Матвей Правов, вы зря не остановили свою подругу, а пошли в нее на поводу. Зато благодаря вам мы знаем слабые места нашей системы и потому хотим предложить вам, Матвей, целевое направление от нашей части для обучения в одном из лучших вузов страны на факультете информационной безопасности, естественно. Леля ответил с каменным выражением лица. Я пропустил первый экзамен. Николай Степанович взглянул на календарь на стене. Да. Сегодня уже 28 мая. Экзамен по информатике был вчера, но мы что-нибудь придумаем. Вполне вероятно, что вам вообще не придётся проходить какое-либо испытание. Под конец он обратился к Посвисту. Семён, вы же будущий учёный. Надежда нации. Почему вы не остановили брата и его подругу? Повсист ответил без запинки. Мне было интересно принять участие в эксперименте. Николай Степанович постучал пальцами по столу. Да, люди науки, увлечённые люди, даже через щур. Мы военные это не всегда понимаем, но полковник ткнул в них пальцем. Сбежать после репетиции в театре, до этого додуматься надо. Да ещё умудриться проехать в этом облачении через всю страну с игрушечным оружием. Главное, что как раз это не вызвало ни у кого подозрений. Подростки участвуют в самодеятельности. Он поднялся, чтобы выйти, но его остановила Лель. Николай Степанович, можно спросить? Ваша часть носит название Дети Чернобога, но нашивки с символом Чернобога я видел лишь у майора Волкова. Почему? Лицо полковника на мгновение дрогнуло, но он быстро справился. Майор Волков наш пастырь, в некотором роде. Поэтому он и ему подобные отмечены особым знаком. Он быстрым шагом вышел из кабинета. Вернулись солдаты и повели ребят в трёхэтажное здание, больше похожее на спортивный комплекс. Лада шла, стараясь не вертеть сильно головой, но всё же подметила, что во дворе установлены три вышки, а по периметру забора навешаны камеры слежения. Лада сообразила, что в кабинете тоже наверняка была спрятана камера или записывающий микрофон, потому Лель и остановил её, когда Лада хотела засыпать их с поспестом вопросами. Лада пошевелила пальцами. Валят. Лель перестарался. К ним подошёл майор Волков и отослал солдат. Я сам сопровожу подопечных. В руке он вертел травинку. Первым делом я хочу предупредить вас, Голос майора был настолько сух и бесцветен, что Лада вновь поразилась, что он принадлежит живому человеку. «Наше руководство считает ваш поступок детской шалостью. Я не разделяю их мнение. Если бы все зависело от меня, я бы показательно расстрелял вас, чтобы другим неповадно было». Лада сглотнула. «Вот это да!» «Майор совсем не прост, как оказалось». «Хорошо, что не все зависит от вас». Не удержался Лель. Майор уставился ему в глаза, Бог любви не стал отводить свои. Некоторое время они смотрели друг на друга, потом майор отвернулся, словно потеряв интерес. Смелость не всегда уместна, сказал через некоторое время майор, особенно когда она идёт об руку с глупостью. И да, на всякий случай обращу ваше внимание, что наша часть охраняется особенно тщательно. Он махнул в сторону. Врак не дремлет и подсылает разнообразных шпионов, но у нас есть способы их обезвредить. К столбу электрического фонаря была пришпилена огромная паучиха Бася, которая принадлежала Марене. Лада невольно ахнула, её глаза округлились. А разве такие бывают? Она с трудом справилась с эмоциями. Майор спытывающий глядел на Ладу, словно подозревая, затем неохотно ответил: Разное бывает. Вывели этого монстра в генетической лаборатории. Жаль, что его хозяина, точнее хозяйку, схватить не удалось. Лада еле удержалась, чтобы не посмотреть на Леля. Значит, здесь была Марина, и тёмная богиня пыталась что-то разведать о счастье с помощью Баси. А это значит, что у Накрака и Яровита надежды мало. Майор, а как с нами собираются поступить? Вопрос посвиста прозвучал излишне резко. Никак. Возьмём с вас расписку о неразглашении. Всё равно вам в будущем придётся служить в нашей части, и через пару дней отправим домой. Волков остановился возле двери спортивного комплекса. Кабинет коменданта на первом этаже, он вам всё объяснит. Майор развернулся и зашагал прочь. Когда он удалился на достаточное расстояние, Лель произнёс что-то ни к селу, ни к городу. Животные не выдерживают взгляд человека.